23. На площади еще несколько раз оглушительно грохнуло. Демонстранты, наконец, начали разбегаться кто куда. А внутри здания послышалась ожесточенная стрельба как с нападавшей, так и с обороняющейся стороны. «Это действительно самое безопасное место», — спросил Кайн, проверив пистолет, который он теперь носил с собой. «Да. По крайней мере, охрана будет защищать президентский кабинет до последнего патрона». «Ясно». В коридорах здания шел интенсивный бой. Стучали автоматы, бухали дробовики. Рвались гранаты и, похоже, охрана под начиском врага отступала, потому как с каждой минутой звуки боя становились все громче. Давид цукерман вызвал подкрепление прямо из штаба местного отделения комитета. Там всегда в полной боевой готовности дежурило одно подразделение. Помощь уже в пути, сказал он. Через пять минут начнется контрштурм. На что только надеются эти люди, чуть дрожащим голосом произнес Джуд Блэлок. Им же отсюда не выбраться, даже если. А это зомби, камикадзе, сказал директор отделения КФБ на Косабланке. Агенты конфедерации похватали людей, закомпостировали им мозг несложной программой и отправили на верную смерть. Грязная работа. Но к чему такая шумиха? Они могли сработать более тонко. А весь смысл в самом шуме, господин президент. Запись штурма пойдет гулять по мирам, как самой конфедерации, так и по планетам СНМ с соответствующими комментариями. Для конфедератов скажут, смотрите народ, захваченных разбойниками планет, Встают против тирании с оружием в руках, типа борется за свою свободу. И мы должны им помочь. Для миров СНМ это просто предупреждение. Не склоните колени и головы, с вами будет то же самое. Очень доходчиво. «Если на остальных мирах Союза не творится то же самое», — сказал Каин. «Верно. Я даже думаю, что именно так и обстоят дела. Что касается более тонкой работы, то они еще поработают. Особенно если не удастся прибить нас ключевые фигуры правительства и обороны. Всему свое время». «А вот и кавалерия!» — осторожно выдвинул в окошко, — сказал Иннокент. Укрывшись за прилегающими зданиями, остановились сразу несколько грузовиков с солдатами и полицией, оснащенной уже по штурмовому варианту, в настоящей броне и с полноценным оружием. Но стоило им только приблизиться и попытаться пойти на конштурм, как по ним тут же открыли шквальный огонь. Контрштурмующие тут же залегли, потеряв несколько человек ранеными. Похоже, в ближайшее время рассчитывать придется только на свои силы, прокомментировал обстановку Каин. Помочь вовремя они нам вряд ли успеют. Похоже на то, показательно, пригматично согласился Давид Сукерман. Что же нам делать, скликнул президент Кособланки. они уже близко. Слышите, вот ворутся. Успокойтесь. Не успокаивайте меня, вы обещали безопасность. И что же? Сукерман врезал президенту в челюсть, и тот в беспамятстве рухнул на мягкий ковер. Не люблю паникеров. Но с двумя пистолетами нам точно не отбиться, сказал Каин. Это зависит от того, сколько их дойдет до нас. А много их быть не может. В конце концов, охрана должна кого-то подстерить или нет. Не все же там косоглазые и косорукие. Тоже верно. Лишь бы гранату для начала не бросили. Да, с этим действительно мало что можно поделать, кивнул Давид Сукерман, оглядываясь в поиски возможного укрытия. Но увы, комната отдыха президентского кабинета не могла похвастаться нишами или мебелью, способной выдержать удар не то что пуль, но и осколков. Все такое тонкое и непрочное. «Лучшая защита нападения», — глухо произнес Каин Иннокент, сам прекрасно понимая, что в их случае это не аргумент. «Все лучше, чем просто тупо ждать», — согласился Шкерман. «Тогда пошли». Каин и Давид вышли из комнаты отдыха непосредственно в кабинет. Бой, судя по шуму и крикам охраны, шел уже за дверями в приемной. В качестве подтверждения дверь пробила несколько пуль, которые впились в пули, непробиваемое стекло напротив, покрыв его матовыми пятнами и сетью трещин. Защитники присели и перебежками добрались до дверей, встав по обе стороны отхода. Прозвучал взрыв, качнув двери, обогатившиеся еще несколькими кругленькими отверстиями от пуль и рваными пробоинами от осколков, и все затихло. «Идут», — одними губами произнес Сукерман, быстро глянув в одну из дырочек. «Трое. Еще один на подстраховке». — Вижу. Иннокен тоже посмотрел в одну из дырочек. Так и есть. По приемной, перешагивая через трупы охранников и своих погибших товарищей, настороженно двигались три боевика в бронежилетах, но без касок, с автоматами наперевес. Один из них действительно снял с пояса гранату и активировал ее, приготовившись к атаке. Но защитники опередили их. Каин и Давид взялись за ручки дверей и на счет ты, резко их распахнул, открыли частый огонь из пистолетов. В ответ над головами прозвучала короткая очередь от сжавшегося пальца на курке, и на этом все закончилось. Защитники, метнувшись в приемную, вооружились оружием охранников, но в этом уже не было необходимости. Новая попытка конштурма удалась. Первый этаж расстреляли из гранатометов, прозвучала короткая перестрелка, смертельный бросок, и все атаковавшие Белый дом были либо убиты, либо взяты в плен.